протопил комнату. Новые случаи сыпного тифа и брюшной тиф. В лагере продолжается карантин. Следующий день. Сегодня в воскресенье обедали жареным кроликом по-настоящему жирная лапка с запеченными в тесте яблоками и красной капустой. 17 октября. Присутствовал на суде и при 11 экзекуциях. Экстрагировал, предварительно впрыснув, Белокарпин и зафиксировал свежие живые образцы ткани печени, селезенки и поджелудочной железы. В воскресенье, 11 я зонда происходила утром при холодной сырой погоде. Ужасные сцены. Три голые женщины умоляли нас сохранить им жизнь. И так далее, и так далее, и так далее. Такими были три месяца Кремера. Полный его вклад в окончательное решение еврейской проблемы в Европе. Отец должен был вести жизнь очень схожую, однако он дневника заводить не стал. От его двух с половиной лет не осталось ни дневника, ни писем. И Лео повторил, останавливаясь после каждого слова. Двух с половиной лет. Я сглотнул слюну. Ваш отец тоже попал в плен в конце войны. Не знаю почему. Лео не обратил на мой вопрос никакого внимания. Но я то и дело мысленно возвращаюсь к одному месту из дневника Кремера. Распорядился, чтобы заключенные изготовили для меня резиновый факсимильный штамп. Почему никто, размышляя об истории, не обращает внимания на подобные вещи? Вы рисуете газовые камеры, печи, собак, зверства охранников, болезнь, ужас детей, муки матерей, немыслимую жестокость, неописуемый кошмар. Но... Не распорядился, чтобы заключенные изготовили для меня резиновый факсимильный штамп. Блестящий профессор, глава анатомической школы, получает назначение в концентрационный лагерь. Примерно через неделю он устает подписывать бесчисленные распоряжения. О чем? Что можем мы предположить? О пополнении запасов фенола и аспирина? о том, что таких-то и таких-то больных заключенных следует признать непригодными для труда и отправить на обработку посредством специальной акции? Распоряжение, санкционирующее экстрагирование живых органов? Кто знает? Просто распоряжение. И потому проклятие, говорит он как-то утром коллеге, никак не уломаю начальника снабжения, чтобы он выдал мне факсимильный штамп. Твердит, что я здесь лишь временно, а на получение штампа из Берлина уйдет целых два месяца. Тоже мне проблема, отвечает коллега. Распорядись, чтобы его сделали заключенные. И как же он это проделал, блестящий профессор с двумя докторскими степенями, подаривший миру два поколения превосходно обученных врачей и хирургов? Как поступил, чтобы осуществить эту простую очевидную идею? Послал ли он за заключенным еврейским капо, быть может, и велел ему все устроить? Зашел ли в один прекрасный день в барак и сказал вытянувшимся в струнку лагерникам, «Послушайте, есть у кого-нибудь из вас навыки в канцелярском деле? Мне нужен человек, способный изготовить факсимильный штамп. Я жду добровольцев, кто знает». Так или иначе, все устроилось к лучшему. Кремер написал на листе бумаги свое имя Йоганн Пауль Кремер и вручил листок отобранному для работы заключенному. Так изготавлялась факсимили. Что можем мы предположить? Пока чернилы еще не просохли, заключенный приложил к листку резиновую заготовку для штампа. На заготовке осталось зеркальное отображение подписи, а заключенный аккуратно обрезал всю прочую резину. Возможно, он сделал это в кабинете, в мастерской, в каком-то месте, где ему выдали нож. Возможно, у него ушел на работу час, возможно, больше. Надо было постараться и угодить Геру-профессору, оберштурмфюреру Кремеру, человеку, угождать которому стоило. И профессор Кремер стал счастливым обладателем штампа, несшего на себе совершенное подобие его подписи, обладателем того, что было в 20 столетии эквивалентом перстня с печаткой или большой государственной печати. Теперь ему не нужно было трудиться в поте лица, выводя свое имя на листках бумаги. Все, что от него требовалось, это прикладывать штамп, шлеп, шлеп. Лео с такой силой и звучностью влепил правый кулак в левую ладонь, что я подскочил на месте. А что же сталось с изготовившим штамп лагерником? Не